Глава 26. Место преступления. «Так что же вы делаете в моем саду?» — спросила Амалия, видя, что доктор Волин медлит с ответом. «Я нашел, где убили Колозина», — решился Георгий Арсеньевич. «Это произошло здесь». «Кажется, его фонарь до сих пор лежит тут, под снегом». Он махнул рукой, указывая, где именно. Волин с облегчением увидел что его слова по-настоящему ошеломили Амалию, и что она не ожидала ничего подобного. Доктору было бы крайне неприятно думать, что женщина, занимавшая его мысли, могла иметь какое-то отношение к преступлениям, произошедшим в уезде. Однако, вырвалось у Амалии, «А, э, если не секрет, почему вы, то есть, что навело вас на мысль?» «Я нашел в кармане колозина бритву», — сказал доктор. «В кармане?» — изумилась Амалия. «То есть в его одежде?» «А разве, Сергей Васильевич, разве следователь из Петербурга не осмотрел вещи жертвы?» «Конечно, осмотрел», — ответил Георгий Арсеньевич. «Но он не виноват, что пропустил бритву. Она была спрятана в потайном кармане». Амалия уже изучила содержимое чемодана колозина, — и обратила внимание на то, что кисточка для бритья имеется, а бритвы нет. И вот не угодно ли, не проходит и часа, как появляется совершенно постороннее лицо, земский доктор, и говорит, что он нашел бритву в кармане шинели убитого студента. «Но это очень странно», — в замешательстве пробормотала Амалия. «Почему Колозин взял бритву с собой?» «Может быть, потому что у него была назначена встреча с кем-то, кому он не слишком доверял?» Волин рассказал Амале о своей гипотезе. «Я думаю, Колозин через пролом забрался в сад. В руке у него был фонарь. В ночи Дмитрия Ивановича хорошо было видно, и человек, который хотел его убить, просто подошёл к студенту сзади и выстрелил. Колозин упал, фонарь разбился». Немного крови попало на лист, висящий на кусте. Георгий Васильевич показал на пятно на листе. А потом убийца, должно быть, перевез тело к Одинцовым, чтобы направить следствие по ложному пути. «Я все-таки не понимаю», — произнесла баронесса Корф, с любопытством глядя на своего собеседника. «Почему вы решили искать место преступления в саду Анны Тимофеевны? Бритва, шантаж, ночная встреча, убийство... Ну, допустим...» Но почему именно здесь? волен смутился. Ему было неловко признаваться, что его вело наитие, а больше всего — желание снова увидеть Бронессу Корф. И он сказал, «Я стал думать, куда Калозин мог дойти ночью пешком». Ольга Ивановна упоминала, что следователи, его помощники осмотрели чуть ли не каждый дюйм в поместье Снегирёва и точно так же изучили дом и сад Одинцовых, поэтому я вспомнил об усадьбе генеральше. «Ольга Ивановна, это мадемуазель Попова?» — спросила Амалия. «Её фамилия Квят», — отозвался Волин. «Она моя фельдшерица». В то время слово «фельдшерица» употреблялось чаще, чем медсестра. «Нет», — покачала головой его собеседница. «Квят — это фамилия её матери, а сама Ольга Ивановна — дочь Попова, миллионщика». Вы слышали ее историю? Года два назад о ней только и говорили. Она была влюблена, хотела выйти замуж за молодого человека, который считался в свете выгодной партией. Родители Ольги не препятствовали. Все было уже сговорено, но за две недели до свадьбы она застала жениха в постели со своей горничной. Одно неприятное открытие потянуло за собой другие – У жениха оказалось множество любовниц. К тому же он успел наделать множество долгов. В конце концов он вышел из себя и сказал Ольге, что никогда ее не любил и собирался жениться на ней только из-за денег. «Что, Георгий Рассеневич?» «Ничего, сударыня». Однако доктор хмурился. Какая-то мысль явно не давала ему покоя. «Я несколько лет безуспешно добивался того, чтобы больницу расширили». И тут неизвестные благотворители согласились оплатить постройку еще одного корпуса. «Разумеется, это сделала Ольга Ивановна», — усмехнулась Амалия. «У нее был сложный период в жизни. Она порывалась то наложить на себя руки, то пойти в монахини. И ее родные были просто счастливы, когда она решила, что станет просто спасать людей. Ветер закружил вокруг собеседников, клубком гоняя снежную пыль». Амалия поморщилась и поудобнее перехватила тяжелую муфту. «Вот что, Георгий Арсеньевич, в саду ветрено, и я предлагаю продолжить нашу беседу в доме. Кучер вас ждет?» — Волин кивнул. «Скажите ему, чтобы он ехал обратно в больницу. Идите в дом. Я буду в гостиной». Не прошло и четверти часа, как Георгий Арсеньевич устроился напротив полыхающего камина, и с наслаждением чувствовал, как по его телу разливается тепло. Амалия сидела в соседнем кресле, хмуро разглядывая бритву колозинам, которую ей отдал доктор. «Осторожно, она острая», — сказал Волин. «Не понимаю», — пробормотала Амалия, складывая бритву. «Что ему здесь было нужно? Может быть, он просто заблудился и пришел не туда?» — предположил Георгий Осеневич, с любопытством глядя на нее. «А куда же он шел? К Селиванову, который живет по соседству?» «Ну нет уж, милостивый государь. Куприян Степанович, возможно, был не ангел, но семьи он не резал и детей не убивал». «Что вас беспокоит, сударыня?» — прямо спросил доктор. «Так же прямо, как он привык говорить с пациентами об их недомоганиях». «Все», — отрезала Амаля, кладя сложенную бритву на стол. Кто ему сказал, что в ограде есть дыра, и через нее можно попасть в сад? Почему он взял с собой эту адски острую бритву? И зачем явился сюда ночью? Вы говорите о шантаже. Допустим. Но кого он мог тут шантажировать? Федора Меркулова, который только что вернулся с Сахалина? А, Анну Тимофеевну? Вздор какой-то. Может быть, кто-то назначил ему встречу в вашем саду? «Но этот кто-то не является членом семьи Меркуловых», — сказал Волин, «хотя что толку гадать. Пусть петербургский следователь разбирается. Он же для этого сюда и приехал». «У следователя сейчас второе убийство, еще хуже первого», — вздохнула Амалия. «Прежде чем он найдет, кто и за что убил Колозина, мое имя вывалит грязи, и не раз», — добавила она задумчиво. «Но нет», — вырвалось у доктора, — Как только станет известно, что Колозина убили в моем саду, ну хорошо, в саду Меркуловых, начнется бог весть что, — жалобно промолвила Амалия и посмотрела Вулину прямо в душу своими поразительными золотистыми глазами. — Я думал, — осторожно заметил доктор, — что такая женщина, как вы, не станет дорожить мнением глупцов, которые зовут сообществом. Тут у баронессы Корф, который, если говорить на чистоту, ничуть не обманываясь относительно своих достоинств, возникло скверное ощущение, что молодой земский доктор ее раскусил. И вообще, хотя он производил впечатление человека, которого не интересует ничего, кроме его работы, именно он, основываясь на довольно-таки шатких предположениях, нашел место гибели Колозина, в то время как сама она, Почти каждый день ходила неподалеку и ничего не заметила. Но тут Амалия увидела, как Волин смотрит на нее, и мысли ее приняли совершенно иной оборот. «Господи, ну почему мне поручили завлечь этого зануду Берли, а не кого-нибудь поинтереснее, посимпатичнее и поумнее, если уж на то пошло? Если вы опасаетесь нескромности с моей стороны, — добавил Георгий Осеневич, — то я могу пообещать, что никому не скажу ни слова о том, что я узнал. Но как это никому не сказать ни слова? Протянула Амалия и, как бы невзначай, коснулась руки доктора. Уж господину Ломову определенно придется все рассказать. К чёрту господина Ломова! Пылко объявил Волин и, притянув к себе Амалию, поцеловал её. Так мистер Берли получил отставку еще до того, как добился благосклонности барона Корф, а Георгий Осеневич задержался в доме до самого утра, причем общество Амали заставило его настолько забыться, что он почти не обратил внимания на пожар у Селивановых.